19. Среда, 11 ноября. Не хочешь рассказать мне какие-нибудь горячие подробности о твоем знаменитом парне? Одно из многочисленных сообщений Ханны. При каждом возникновении ее имени на экране плохое настроение из-за всей этой лжи лишь ухудшается. Я уже много дней не записывала ничего в счастливый ежедневник. Единственный счастливый момент может поставить точку на моей попытке вступить в Вороны, если эта книга попадет кому-то в руки. За завтраком Диона смеется после каждого сообщения, приходящего ей на телефон. Между тобой и Остином что-то есть? спрашиваю я и чувствую, как мне не хватает тех чувств, которые она источает. Довольство, счастье, Маленькая часть попадает и на меня. Я мысленно записываю. Счастье это когда можно радоваться за другого. Не то, о чем ты думаешь. Но эти фальшивые отношения срабатывают. И после вчерашнего задания Вы уже получили новое задание? Я тут же начинаю переживать. Вдруг нас с Джошем уже вычеркнули? На подушке больше не появлялись открытки, а на приложении не приходили сообщения. Что мы сделали не так? Неужели мою неприязнь к Джошу заметили? Кого-то расспросили о нас, может, Ханну? Поэтому она узнавала у меня подробности про Джоша. Черт, нужно было, наверное, ей ответить или солгать ей. Нет, я просто не могу так поступить. "Эй, все хорошо. Не делай ему больно." Диона вырывает меня из панических мыслей и смотрит вниз. Я опускаю взгляд на палец, воткнувшийся в теплый маффин. В нос бьет сильный запах шоколада. Все пары кандидатов получают задания одна за другой. Скоро подойдет ваша очередь. Искры в ее глазах гаснут, а на лицо ложится тень. Что такое? В тревоге спрашиваю я. Кусочек маффина падает мне на тарелку. Быстро откладываю пирожное, прежде чем успеваю его окончательно разломать. Диона склоняется над столом, ее волосы чуть не опускаются в чашку чая. Кажется, Эмили и Ананда не справились с заданием. Что им теперь делать? испуганно спрашиваю я таким громким голосом, что два ворона в паре столов от нас замолкают и поворачиваются к нам. Диона бросает на меня предостерегающий взгляд. Об этом нам не стоит говорить. Предполагаю, у всех одинаковое задание, но они Я кое-что слышала. «Черт, я не должна ничего говорить, чтобы не нарушить правила. Надеюсь, они справятся. Я раньше не была знакома с Ананда От Эмили я тоже готова отказаться, но не от тебя. Если вы справитесь, то их обоих точно исключат в решающий день. Я это обдумываю и размышляю, как Валерий и Келлан оценивают задание. Вы должны пройти испытания и не получить штрафные. непринужденно говорит Диона, словно обсуждает модель для пошива, которую уже открывает на телефоне. Я подумала, вот это платье идеально подойдет тебе для бала в следующие выходные. Она резко меняет тему. Что скажешь? Она поворачивает экран телефона ко мне, чтобы был лучше виден наряд. Девиз можешь сама себе придумать, да? Я смотрю на черное платье Чарльстон с блесточками и серебристыми пайетками, расположенными в геометрических узорах. По краям пришит бахрома доходящая модели чуть ниже колен. Вечеринка в стиле двадцатых?» Точно. Диона широко улыбается и показывает мне фотографию модели сбоку. Я бы посоветовала тебе черный шифон с серебристыми элементами. Боюсь, что в кремовом платье ты можешь показаться слишком бледной. Тебе нравится? спрашивает она и сует мне под нос третью картинку. Детали нашитых палеток Оно прекрасное, но оно идеально подходит под цвет твоих волос. Вместо перьев у тебя будет повязка на лоб из серебряных палеток, а волосы мы уберем высоко наверх. Диона показывает еще одну фотографию портрет модели с моим цветом волос и повязкой на голове. я люблю бурное 20-е. Эпоха 1920-х годов в США, Великобритании, Германии и Франции, начавшееся с возвращения к мирной жизни после Первой мировой войны. Подруга громко вздыхает. «Все было таким стильным, музыка и движение женщин. И почему никто еще не изобрел машину времени? Театрально вздыхая, она опускает взгляд на чай. Из-за ее болтовни разговор о таинственном задании отошел на задний план. Остаток завтрака Диона показывает всевозможные варианты одежды двадцатых годов и рассказывает, какие платья кому лучше подойдут. Потом она знакомит меня с обувью того времени: закрытые сандалии с низким каблуком. Пара воронов рассказала мне, что Валерий любит второй бал больше всех. Энергично продолжает Диона Я вполне могу этому поверить. Ее лицо и прическа просто предназначены для него. Так хочется увидеть, что она наденет. Ты еще не знаешь, спрашиваю я. Видимо, Валерий всегда делает тайну из этих выходных. Думаю, она остается в Святом Иосифе, чтобы продолжать организовывать балы. Она громко смеется. некоторые снова перестают болтать и смотрят на нас. Я не смеюсь. Почему Валерий никак не закончит свое вечное обучение. Прежде чем мы быстро возвращаемся в комнаты после завтрака, Диона напоминает мне, что не стоит рисковать потерять место в гонке за членством в обществе. Не забывай, помимо хорошего вкуса в моде, у Валерия нюх на скандалы, которые вороны не терпят, произносит она, прежде чем захлопнуть за собой дверь. Я собираю вещи для занятий на день и спускаюсь. Дионы нет в общей комнате. За барной стойкой попивает кофе Лора, Стараюсь смотреть мимо нее и просто пересечь комнату. Но она ритмично хлопает в ладоши, и до меня доносится аромат ее сладкого парфюма. Приходится повернуться к ней. Она берет свою чашку и сдувает поднимающийся пар в мою сторону. Отличный ход с фотографией и фотоаппарацией, говорит Лора, прежде чем сделать глоток, чтобы повысить драматичность эффекта своей фразы. К моему стыду, это срабатывает. Вопрос срывается с губ. Ход? Да ладно тебе, она закатывает глаза под ужасно длинными ресницами. «Элен Эленманфор, отличный фотограф. Она не из тех сталкеров фотоаппарации, которых охрана кампуса замечает за километр. Разве ты об этом не знала? Она невинно смотрит на меня, и я чувствую, как пальцы впиваются в ремешок сумки. Не хочу показывать, что не знала, поэтому натягиваю на губы фальшивую улыбку. Поздравляю с проведенным детективным расследованием, Лора, говорю я и имитирую ее липко-сладкий тон. Удачи со следующим заданием. Слышала, некоторые пары уже его не прошли. Наслаждаясь удивлением на ее лице, разворачиваюсь и целеустремлённой иду в прихожую. Оказавшись наконец вне поля зрения, я ускоряю шаг, практически бегу к границе территории, тяжело дыша. Вдыхая воздух, который нужен, чтобы задать вопросы Джошу, ждущему меня у стены по поводу новой информации. Ты нанял профессионального фотографа, чтобы она нас сфотографировала?» — рычу я на него. Он явно не чувствует себя виноватым, на его губах появляется победная улыбка, из-за которой я вскипаю. Ты виноват в ссоре с Тайлером. Он лишь пожимает плечами. Если бы ты сразу сообщила своему только другу обо всем, то так бы далеко дело не зашло. Кроме того, моя частная жизнь тебя вообще не касается, прерываю я его. Ого, разве это так? Не собираюсь рисковать своим местом среди львов просто потому, что ты попала в сети к этому дамскому угоднику. Я смеюсь. Словно ты чем-то рискуешь. Ты уже прошел!» Подавляю желание закатить глаза. Львы не упустят шанс заполучить сына президента США. Это не так, что бы там ни думала. Нам нужно серьезно отнестись к фазе кандидатов. Исследования Джейса показали, ты сражаешься за место так же, как и я. Во время ночи создания пар Я давал фальшивые ответы и все подстроил так, чтобы меня не свели с другой кандидаткой. Спонтанное признание стирает все остальные упреки, и я хмурюсь. Берритон все таки сказала тогда Лори правду. Джош не хотел становиться ее партнером. Довольно, бурчит он. Я вижу, как двигаются его желваки. Я не собираюсь ему отвечать, просто прохожу мимо. Только когда часы на запястье вибрируют, слышу, что Джош следует за мной. Днем я иду вместе с Джошем на его занятия. Валерий и Келн позаботились о временном разрешении для кандидатов и кандидаток ходить на другие уроки. Ищу причину горького привкуса, который остался на языке после утреннего разговора. Приходится не думать о том, что я разочарована, настоящей причиной интереса Джоша ко мне. Мне нет дела до того, почему он решил со мной объединиться. Точно нет. Его цели членство в сообществе можно легче всего достичь вместе со мной. Мы и правда партнеры. у нас общая цель. Мы должны работать вместе. Я наклонилась к нему и шепчу: Больше никаких действий в одиночку, вроде той идеи с фотографией, говорю я. Он кивает. По движению губ я понимаю, что он не принимает меня всерьез. Бросаю на него мрачный взгляд, он тут же искренне улыбается. Да-да, ладно. Больше никаких одиночных решений. Теперь мы партнеры по преступлению. Он старается подмигнуть, но больше похоже на то, что ему мешает контактная линза. Настроение улучшается теперь, когда мы совсем разобрались Я рассказываю ему о зловещем задании и о возможном исключении Эмили и Ананда. Слава вселенной, шепчет Джош, он стучит по виску и смотрит на потолок зала. Ананда настоящий зануда. Я снова вспоминаю наше быстрое свидание, разговор о значении наших имен. Судя по всему, Ананда и Джоша раздражает. Каждый день он делится с нами новым высказыванием о Боге и церкви. А меня это не особо интересует. Он убирает волосы с лица. Разве что ради мамы. На мгновение его голубые глаза темнеют. Мне кажется, я вижу в них его любовь к матери. Еще один пункт в моем списке про Джоша. Точно плюс. Предпочла бы, чтобы вылетели Лора и Бэррон, тихо замечаю я. Согласен, я бы тоже. Карстеерс заносчивый идиот. Я еще кое-кого такого знаю, возражаю я и с упреком смотрю на Джоша. Его лицо меняется, кажется, я вижу его настоящего за маской. В Следующую же секунду он снова профессионально натягивает на себя безразличие. Мы делаем все, что можем, говорит он и поворачивается к профессору. Я не знаю, на какое занятие вообще пришла. Меня не интересует преподаватель, поэтому листаю сообщения Тайлера. Или лучше сказать, его предупреждение. Он плохо с тобой обращается, К. Я все еще в шоке от того, как ты вела себя рядом с ним. Последнее несколько раз пришло вчера с небольшими изменениями. Я ему за это благодарна. Тейлер знает, как я отношусь к такому поведению. Я рассказывала ему немного о моем прошлом. Он знает о попытках Мейсона контролировать меня. В конце концов, именно по этой причине мы с Тейлером никогда не пересекали границу флирта. Во время обеденного перерыва браслет снова тихо вибрирует и появляется новое сообщение. Тебе нужно держаться от него подальше, пожалуйста. Он все еще присылает моей девушке сообщение. Шаги Джоша становятся энергичнее и быстрее. Стараюсь держаться рядом. Слышу, как он бурчит под нос. Что не так с этим парнем? Почему он прилип к тебе как клещей? Не прилип, защищаю я Тайлера. Нет? Тогда повернись. Что? Джош останавливается, берет меня за руку и разворачивает. По дороге беззаботно идет Тайлер и поднимает руку, чтобы быстро махнуть мне. Он беспокоится, говорю я. Ты не знаешь мою историю. Я вижу, что Джош с радостью бы поговорил с Тайлером. А он знает. Киваю, но не пытаюсь рассказать Джошу о Мейсе, даже если он этого ожидает. Я с ним поговорю, хорошо? Просто попрошу не преследовать нас подхожу к Тайлеру. Джош идет за мной и прежде чем я успеваю открыть рот, выпаливает: "Держись от нас подальше. Словно я стану слушать, что ты мне говоришь". Тайлер скрещивает руки на груди. "Стоило бы", Джош расправляет плечи. "А если нет, ты натравишь карманную собачку?" Тайлер машет в сторону газона, где А я его даже не видела. Бродит Джейс и незаметно бросает взгляд на свой телефон. В паре метров от него вижу общающихся Бэрана и Лору. Он не должен меня преследовать, иначе будут последствия. Скажи ему. Джош и Тайлер стоят друг напротив друга, словно в любой момент слетят с катушек и устроят драку. Хватит. Я встаю между ними и отталкиваю. Встревоженный Джейс подходит ближе, чтобы разобраться с ситуацией. Поворачиваюсь к Тайлеру, который не отрывает взгляда от Джоша, совсем не в романтическом смысле. Можем встретиться сегодня вечером, сразу после восьми, прошу я. Тайлер еще раз поджимает губы, моргает и поворачивается ко мне. Смертоносный огонь в его глазах гаснет. Ты придешь ко мне? Я спешно ищу другой вариант. Лучше встретимся у колодца перед главным зданием. Мгновение Тайлер кажется раздраженным, но потом кивает. До вечера, стараюсь говорить дружелюбно и натянуто, улыбаюсь. Мои щеки начинают дрожать, и я быстро опускаю взгляд на пол. Джош уходит, ничего больше не произнеся. Мои часы начинают мягко вибрировать, и я смотрю ему в спину. Постой, кричу в панике. Пусть идёт, говорит Тайлер с довольным видом и удовлетворением в голосе. Вибрация на запястье становится сильнее. Что этот идиот задумал? Он рискует получить штрафные просто потому, что пострадало его эго. Мне нужно идти до вечера, быстро говорю я и собираюсь за Джошем. Оранжевый символ ворона становится красным. Тут Тайлер хватает меня за руку. Мне нужно идти к Джошу его чертовому эго. Нет времени дискутировать с Тайлером. Сегодня вечером там и поговорим. Мягким голосом произносит Тайлер, быстро проводит пальцами по тыльной стороне моей ладони. Я покрываюсь гусиной кожей, потом отпускает меня, и я бегу прочь. Ты с ума сошел!» Кричит Джошу, который продолжает идти прочь, словно обиженный ребенок. Ты просто так рискуешь получить штрафной? Не я рискую, Эмерсон, а ты. Он делает большую паузу, готов поспорить. Лора уже написала Валери, что мы нарушили правило два. Не могу подавить стон. Диона же меня предупреждала: правильный образ. Ссора между Джошем и Тайлером из-за меня посреди кампуса не создаст хорошую репутацию. Черт. В приложении Воронов появляется новое сообщение. Имя Лоры. Спасибо за поддержку. Надеюсь, ты не расстроишься из-за скорого отчисления. Теперь мой аппетит точно пропадает. Лекция Джоша на тему европейской политики И следующие часы проплывают в бледном тумане. Я захожу в дом воронов сразу после выключения электронных оков, бегу в комнату, чтобы захватить куртку потеплее и не замёрзнуть, встречаясь с Тайлером у колодца. Но взглянув на подушку, понимаю, что планы на вечер рушатся.